— Так вот я и говорю, — снова начал Акинфей Данилыч, — смертоубийство у нас тут. — Как? — я подался вперед. — Вот уж этого я никогда не потерплю. — Да нет еще, нет, царевич-государь, — замахал руками Данилыч, — намечается токмо. Короче, как выяснилось, этот мужик оказался боевым холопом. Но поскольку те не входили в перечень мастеров, которых я велел определять по разным мастерским и рабочим бригадам, его определили как крестьянина-бобыля на поселение в одну из деревенек. А не включил я боевых холопов в этот перечень потому, что мне даже не пришло в голову, что высокопрофессиональных бойцов будут выгонять на пропитание, как обычную дворню, Но глупость же несусветная. Я так думаю, что нам только Иосифа Виссарионовича с его жуткими репрессиями и Юрия Владимировича, который Андропов с его блестяще отработанной системой «молчи-молчи» стоит благодарить за то, что за все время 90-х в наших славных, но доведенных до жуткой степени обнищания вооруженных силах, не было ни одного бунта. Примечание. Молчи-молчи, жаргонное прозвище офицеров военной контрразведки в армейской среде. Конец примечания. Нельзя человека, не только имеющего оружие, но еще и профессионально им владеющего, доводить до такого состояния, потому что он в какой-то момент плюнет и сам возьмет все, чего ему не хватает. И никакие законы ему для этого помехой не станут. Ну, чем ему угрожать? Смертью? Три раза, ха! Да его жизнь ему самому уже и так не принадлежит. С момента принятия присяги он уже взял на себя обязательство расстаться с жизнью там и тогда, где и когда ему прикажут. А вот смотреть, как голодают дети, он никому не присягал. Помню, как меня просто тошнило от телевизора в тот момент, когда утонул Курск. Страстная Меткова вещала с экрана «Где президент? Почему он не там, не в шлюпке, не вычерпывает лично котелком Северный Ледовитый океан?» А меня просто трясло от возмущения. «Да имейте же совесть! Там же офицеры!» «Что же вы в своих политических играх...» Их долг, их честь в грязь втаптываете. Они присягу принесли погибнуть там и тогда, когда это в их службе случится. Конечно, лучше бы не так, а в бою, забрав с собою как можно больше врагов. Или еще лучше в теплой постели после долгой отставки. Но тут уж как судьба повернулась. Вот если бы президент не заставил людей носом землю рыть, причины их гибели выясняя, а на погибших и их семьи положил бы с прибором, то да, вы в своем праве, визжите и вопите. А вот сейчас, когда они, может быть, еще живы, может быть, изо всех сил за свою жизнь сражаются, когда еще ничего не ясно, ни никак, ни почему и кто виноват, заткнитесь ради Бога и не плешите на их костях. Помнится, даже в каком-то спортбаре стаканом в экран телевизора запустил. Пришлось возмещать. Так вот, как выяснилось, этот самый боевой холоп прижился, огляделся, да и подкатил под бачок к одной вдовушке, на которую в этой деревеньке один из местных бабылей свои виды имел. Да как быстро успел ты, еще и месяца не прошло, а уж все сладилось. Ну а тут оскорбился местный бобыль и решил конкурента проучить, даже не ведая на что тот способен. И вот теперь сам незадачливый жених и еще трое его сподвижников отлеживались по домам, а их кипящие праведным гневом сродственники собирались бить возмутителя спокойствия смертным боем. И много вас таких, — спросил я, когда мне доложили всю эту историю. — Да где ж мне знать-то? — Пробасил мужик. — Еще двоих знаю. Их вроде как в Пяткине поселили. — А более... — он пожал плечами. Я кивнул. У меня в голове кое-что забрежжило. «Так, — Так-так. Я хотел собственный Преображенский полк. — Так вот он. Бери. Пользуйся. После той встречи, прошерстив деревни и выселки, мы накопали еще 12 боевых холопов. Через год, к началу этой зимы, их стало уже почти 80 человек, а сейчас численность моего полка перевалила за 1200 сабель. И потому, если первые караваны с беженцами к Строгановым сопровождали выделенные моим батюшкой конные стрельцы, то теперь все тяготы по конвоированию полностью взял на себя мой личный холопский полк, да и по патрулированию окраин, вотчины и близлежащих уездов. Человек же должен зарабатывать свой хлеб». Одно время были проблемы с оружием и конями, но теперь почти все они были решены, либо находились в стадии разрешения. Так, например, весной, когда уже пойдет трава, из царевых конюшен должны были пригнать еще три сотни строевых коней. А еще три недели назад, как раз сразу после Сретения, Ко мне примчался гонец-стольник с известием, что батюшка-государь Борис Федорович возжелал лично осмотреть, что тут его сынок наворотил. Отец пробыл у меня неделю, объехал в отчину, походил по корпусам царской школы, посидел на занятиях, опасливо перекрестившись, постоял под горячим душем, что я устроил у себя возле спальни. Помылся новым мылом, которое, правда, никак не удавалось довести до уровня туалетного, получалось только хозяйственное, но ну, не было пока у меня ни единого химика, хотя специалистов по ядам мне среди итальянцев отыскали аж четыре человека, но те пока в страшную Московию Тартарию ехать на наотрез отказались, потому как все были настоящими стопроцентными католиками, то есть латининами. После душа батюшка сообщил, что оно, конечно, забавно, но баня она лучше, а вот тушенку одобрил. И уже в конце, хитро прищурившись, спросил, чего я думаю делать с беглыми, когда все устаканится, и их хозяева вздумают согласно закону об урочных летах требовать их себе обратно. Свой план я изложил ему на ухо Батюшка рассмеялся и с тем и отбыл во свояси. А неделю назад гонец привез мне письмо. Отец приказал мне срочно прибыть в Москву, дабы обсудить все не только с ним, но и с его братом Семеном Годуновым, который, отвечая за политический сыск, обладал наиболее разветвленной сетью агентов в стране но ну и полномочиями вести дознания. Мне все равно нужно было побывать в Москве, лично пообщаться с Митрофаном и дедом Влекушей, оставшимися там, дабы, так сказать, продолжать держать руку на пульсе. Было и еще одно дело, а именно быстрая и надежная связь. От Белкина до Москвы было около ста верст, двуконь это расстояние можно было преодолеть дня за полтора. Но двуконь так близко никто не ездил. А обычным макаром верхами выходило не менее трех дней. Поэтому, поразмыслив, я решил, что единственным вариантом срочной и быстрой связи, которую, к тому же, по идее, можно организовать с очень небольшими затратами, будет связь голубиная. Тем более, что начальная база была в наличии. Голубей держали многие, но не для связи, а так на мясо и для души. Так что я еще в первый год вывез в Белкина из Москвы и набрал по округе сотни-полторы голубей, организовав на месте голубятню и начав проводить опыты со связью. Сначала блин вышел полным комом. Голуби разлетались по своим старым дворам и стрехам, улетали в лес, их ловил и съедал оголодавший народ.